День с тобой стоит тысячу жизней. Лишь бы только ты был в этом мире большом, не идеальном и даже жестоком. И тогда б звездный час наступил все же в нем, будто встреча с неведомым Богом. Ты бы мне даровал этот день хоть раз в год, драгоценный, из собственной жизни. Я бы, крепко обняв, обвивалась кругом, нарушая привычный ход мыслей. Я б дышала тобой и боялась пропасть в этом омуте райских событий. Ты со мной, это счастье, его не отнять. День с тобой стоит тысячу жизней».